Годы Отечественной войны Когда в 1941 году фашистские войска подошли к Москве, Сергею Николаевичу предложили эвакуироваться. Он категорически отказался, а своим родным сказал, война будет долгая, мы победим, но не за один месяц или год, а ехать нам некуда и незачем. Они остались в большеве. Во время войны Иван Федорович Виноградов был в эвакуации со своим заводом в Барнауле. А Александра Алексеевна работала в Москве начальником цеха гарантийного ремонта на часовом заводе «Ювелир Торга». Вечерами дежурила в госпитале, ухаживала за ранеными. Она была приветлива, терпелива, заботлива. Сергей Николаевич очень ценил ее умное, доброе сердце. Для него и для Ирины Алексеевны Шура и Ваня были как любимые дети. Осенью 1941 года, когда немцы стояли под Москвой, Сергей Николаевич в очередь с соседями обходил отведенный участок. Наблюдал, нет ли где пожара, не сбросили ли фугасную бомбу. Однажды в 25-градусный мороз привел 25 бойцов замерзших и усталых. Накормите их всем, что есть в доме, и разместите. Так и сделали. Александра Алексеевна вязала варежки, шила маскировочные халаты, и в каждую посылочку, отправляемую бойцам на фронт, Сергей Николаевич вкладывал записочку. Пусть эти варежки согревают не только руки, но и души ваши, заботами и любовью оставшихся под Москвой жен, сестер и матерей. Сергей Николаевич читал в воинских частях, в госпиталях, лекции и организовывал концерты, привлекая к участию в них знаменитых артистов Яблочкину, Турчининову, Обухову и других. Ложкарева, машинистка Дурылина, Вспоминала, как в 1941-1942 годах Сергей Николаевич, закутавшись поверх одежды в теплый халат, садился за письменный стол, а она за машинку. Работать было трудно, руки замерзали, и их то и дело приходилось отогревать дыханием. Одна страничка текста Дурылина ярко характеризует их жизнь в 1941 году. Ариша выехала вчера в Москву в 11 часов 15 минут. Долго ждала поезда. В 12 началась ужасная пальба зениток. Гул аэропланов был зловещ. Стаи птиц носились в ужасе. Дважды объявлялась тревога. В Москве, прямо с поезда, загнали в метро. Там были до часу дня. Дальше пешком по Москве ходила по делам. Карточка моя, удостоверение и прочее, и прочее. Под бомбами. Пешком, пешком. Видела разрушенный большой театр. Трупы на Неглинной, трупы на Тверской. Ирина с Шурой, прождав сорок минут на вокзале, сели в первый попавшийся поезд и доехали до Мытищ. От Мытищ пешком в большего. Шесть верст. дважды попадали под зенитный обстрел. Укрывались в лесу, накрывая голову портфелем от осколков. Пришли в большего под гром зениток. И тишина в душе ее, и ласка ко всем, и забота обо всех накормила кошек, накормила людей, успокоила меня. Этому всему и всей ее жизни теперь уже ясно, Есть только одно имя – героизм, любовь, не знающая страха, и крепкая, как смерть. Нет, крепче смерти. 1941 год. Болшево. 29 октября. Ревут самолеты. Примечание. Дурылин в своем углу, Москва. 2006 год. Страница 224. Из письма Дурылина Зильберштейну «Что значит для меня, Ирина Алексеевна?» Вы знаете с 1932 года и знаете лучше всех. Я не мог бы при моих годах, сердечной болезни, неприспособленности к жизни, при моей слепоте, у меня потеряно 80% зрения, сделать ничего, если б не Ирина Алексеевна. Она мне поводырь, в буквальном смысле слова, и переписчик, и секретарь, и доверенное лицо, и кормитель мой. Одним словом, все. Примечание. Архив Померанцевой. Черновая рукопись письма. Конец примечания. В 1942 году, как только освободили от немцев деревню Сытина, в Болшево пришло письмо, с радостной вестью, что сестра Ирины Алексеевны, Пелагея Алексеевна, все называли ее Полина, 1900-1990 годы, и отец Алексей Осипович, 1874-1960 годы, живы. Но их дом немцы при отступлении сожгли вместе с другими домами деревни. Полина Алексеевна, сообщила об этом кратко. Дом сожгли, корову увели, а так все хорошо. Александра Алексеевна съездила на пепелище и привезла родных в большего, хотя было нелегко пробираться по только что освобожденной территории. Полина Алексеевна устроилась работать в госпиталь санитаркой. Скромность и безотказность сочетались в ней с глубокой мудростью и большим чувством собственного достоинства, никогда не переходящего в гордыню. Она ни в малейшей степени не навязывала себя окружающим, старалась держаться в тени. Регулярное посещение церкви, в постные дни тюря и овсяный кисель, работы по дому, уход за курами, все делалось тихо и незаметно. Она не вела длинных разговоров. но если говорила, то это было всегда к месту и умно. Никого не осуждая, она умела молча выразить свое неодобрение чьим-то словам или поступкам. А критерий у нее, так же как и у сестер, всегда был один. Честность, порядочность, скромность, естественность поведения. Невероятная история случилась 18 мая 1942 года. Гости сидели на круглой веранде, мирно пили чай, отмечали именины Ирины Алексеевны. И вдруг увидели падающий на них со страшным шумом наш самолет. Кто-то успел спрятаться под стол, но всех спасла елка, росшая перед верандой. Она задержала самолет и смягчила удар. Никто не пострадал, и самолет остался цел. И летчик жив. Только керосин вытек, но Алексей Осипович успел собрать его в бачки корыта ведра. Летчик узнал Сергея Николаевича. Оказалось, Дурылин читал в их части лекцию. Сохранилась фотография, на которой четко виден самолет, уткнувшийся носом в землю перед самой верандой. В годы войны Дурылин считал себя мобилизованным, издал около 50 работ. Это ряд книг в сериях «Писатели-патриоты Великой Родины», «Великие русские люди» в массовой библиотеке. Среди них монография «Русские писатели в Отечественной войне 1812 года», где, рассказав об участи 30 русских писателей в войне с французской армией, он переходит к современным писателям, участвующим в Великой Отечественной войне. В журналах и газетах выходили статьи на патриотическую тему. Героическая поэзия Лермонтова, идея и образ Родины в русской литературе, Гоголь и Родина, Лирой и Мечом и другие. Читает лекции. Гоголь о народном героизме, патриотизм Пушкина. Кроме того, по заданию ТАСС, Информбюро и ВОКС, Всесоюзное общество культурных связей с заграницей, он пишет статьи, которые печатались в различных изданиях стран Западной Европы, Азии и Америки. Некоторые его работы переведены на английский, французский, испанский, китайский и другие языки. В 1945 году Дурылин был награжден медалью за оборону Москвы. в 1946 медалью за доблестный труд в великой отечественной войне. В 1947 медалью в память 800-летия Москвы, а в 1949 году орденом трудового красного знамени. В первый год войны немцы подошли так близко, что настоящее и будущее вместились в сейчас. Бросит ли бомбу на крышу дома вот этот немецкий самолет? От этого сейчас захотелось уйти мыслями в далекое прошлое. Захотелось прямой встречи с давно отсветшим детством, с отшумевшей молодостью, с родными плетешками, что у богоявления в Елохове, с Москвой конца XIX века и живой, светлой встречи с отцом, мамой, няней. И Дурылин начал писать воспоминания. Он часто повторял строки батюшкова из стихотворения «Мой гений». «О память сердца! Ты сильней! Рассудка памяти печальной!» «Сколько злых сил враждует на свете с былым!» Записывает Сергей Николаевич. «Скучно их перечислять. Но все они хотели бы». что у целой страны, у целого народа и у отдельного человека не было бы его былого. Еще точнее, чтобы не было бы воспоминаний о былом. Он убежден, что только бессмысленная душа человека дает ему возможность помнить всю свою жизнь от рождения до старости, на протяжении всего земного существования. И в этом заключен стержень человека как личности. Вспоминая, я живу сам и оживляю других, поглощенных временем, более того. Я живу в других, я живу в чужом или стороннем бытии, как в своем собственном. Примечание Вступление к запискам в родном углу Дурылин, собрание сочинений в трех томах, том 1, страницы 13-15 Конец примечания. Он приводит строки стихотворения Случевского, созвучного его мыслям. «Воспоминания вы убить хотите, но сокрушите помыслом скалу, дыханием груди солнце загасите, огнем костра согрейте ночи мглу. Воспоминания — вечные лампады». Былой весны чарующий покров, Страданий духа поздние награды, Последний след когда-то милых снов. На склоне лет живешь годами согнут, Одна лишь память светит на пути, Но если вдруг воспоминания дрогнут, Погаснет все, и некуда идти. Судя по сохранившимся двум вариантам Плана воспоминаний, Они остались неоконченными. Первую главу «Москва» он написал в 1928 году, последнюю «Русские» в 1953. Воспоминания в разных вариантах имеют два названия «Записки Раевского» и «В родном углу». К циклу «В родном углу» примыкают и все воспоминания Дурылина о людях, Которые составляли часть его биографии Толстой, Отец Анатолий Оптинский Потапов, Отец Алексей Мичев, Розанов, Кожевников, Отец Иосиф Фудель, Звонарь Московского Сретенского монастыря Гедике и другие. Это живой рассказ о своих отношениях с каждым из них: беседах, о связанных с ними событиях свидетелем и или слушателем которых он был к этим произведениям равно как и к книге в своем углу относятся слова Сергея Николаевича вспоминать значит прощать если нет сил прощать не надо и вспоминать и это простить здесь будет значить понять он пишет припоминания памяти сердца, которые будут посвящены тем, о коих нельзя говорить. С тоской их нет, но с благодарностью были. Предаваясь 1941 году воспоминаниям, Дурылин просматривает свои рукописи, давно вышедшие книги, и по своему обыкновению часто вписывает в них комментарий. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 2006 год. Страница 95-96. Жуковский. Воспоминания. Конец примечания. Так, в антологии 1911 года он снабжает почти каждого поэта своей справкой. к двум стихотворениям Андрея Белого. Белый в это время почти не писал стихов, но усиленно занимался ритмом, писал философские статьи для Логоса. Чем больше Белый работал над изучением ритма, тем труднее и реже писал стихи, и тем больше по какому-то контрасту уходил в художественную прозу, Петербург и прочее. но опять по какому-то чудодейству позднейшие романы его «Московский чудак» etc. оказались написанными гекзаметрообразными дактилями, упрятанными в обличье прозы. К стихотворению, подписанному Киссин, погиб на войне 1914 года. Это был сумрачный молчаливый человек. Еврей того тихого фальковского типа, который был не всегда близок. Он молча слушал, что говорили другие. И стихи его были тихие, горестные, философичные. К трем стихотворениям Владимира Пяста. Псевдоним Владимира Алексеевича Пестовского. Прекрасный поэт. Он был дружен с Блоком, ценим Вячеславом Ивановым. В трудах и днях, Была его статья о Стринберге, присланная едва ли не блоком. Примечание Юхан Август Стриндберг. 1849-1912 годы. Шведский писатель, драматург. Конец примечания. Я его узнал гораздо позже, в 1920-1930 годы. Сперва у Бутома названной певица Потом у Чулкова. Примечание. Ольга Николаевна Бутомо Названова. 1888-1960 годы. Певица, меццо-сопрано, педагог. Мать ученика Дурылина, народного артиста РСФСР, Михаила Названова. 1914-1964 годы. Конец примечания. Он... переводил испанских драматургов, куда лучше, поэтичней, вернее, чем Щепкина-Куперник, но как во всем, так и здесь был несчастлив. Играли на сцене ее, а не его переводы. О Максимилиане Волошине, Сергее Михайловиче Соловьеве, Борисе Александровиче Садовском, Владиславе Фелициановиче Ходосевиче, Записки воспоминания о других поэтах. Маленькие статьи-заметки. Так называемую антологию Сергей Николаевич подарил Ирине Алексеевне с такой надписью: Милая моя Ариша, дарю тебе эту книгу, полную воспоминаний о том, что кажется небывалым, невозможным, но что было, было, было. СД